Глава третья, в которой кое-кого едва не берут за жабры Слушай, так это ж не водка. Анатольевич выдохнул с ушной миазмы и закашлялся. «Уф, в том-то я смотрю, бутылка не похожая, и крышечка у настоящей выборовой закручивалась, а тут кровен пробка, гадость-то какая. Посмотрев на реакцию доморощенного Полесского Сомерье, я отставил свою стопку в сторону. Итак, после приезда из Мурманска я алкоголя в рот не врал, берег с ее тела. А сейчас вот решил развязаться для дела, но, поглядев на страдания Анатольевича, передумал. «Отрава!» — сказал конь, называя вещи своими именами Галимая Паль. Такое пить нельзя». «Погоди, а как же... То есть это никакая не контрабанда?» Анатолий щелкнул пальцем по этикетке. «Вот что тут единственная контрабанда. Бумажки эти. А так гонит из какой-то бодяги. Судя по ощущениям, добавляет всякую дрянь. Фу, Гера, тошно. Пойду проветрюсь и желудок прочищу». Мы для экспертизы избрали в качестве лаборатории гараж Анатольевича. Хотели посидеть культурно, на газетке в полном соответствии с известным здесь феншуем расположились колбаска, соленые огурчики, хлеб и все прочее, что приличествовало моменту. Но нас постигло горькое разочарование. Я теперь не знал, что и думать. Казалось, история с магазином имеет таинственную подоплеку. Контрабандой из Польской Народной Республики везут водку, и потянув за ниточки, можно выйти на злоумышленников. Но нет. Вместо контрабандной водки «Паленка» разливает самогон в бутылке с пункта сдачи стеклотары. Приклеивают этикетки с лаконичной надписью на латинице, закрывают пробкой и продают алкашам. А деньги в карман, правонарушения? Безусловно. Что-то интересное и уникальное? Вроде как нет. конь вернулся и сказал «Давай-ка лучше чайку заварим». И мы заварили чайку. «Так и пить бросить недолго. Тьфу-тьфу-тьфу». Постучал по Анатольевич: Анатолич. «Не дай бог!» Домой я шел окрыленный, потому что заглянул на переговорник и позвонил в Мурманск. Тася сказала, что собирается приехать после майских праздников в Минск. Порешать какие-то бумажные вопросы в Раубичах. По поводу перевода. Ей обещали выделить ведомственную квартиру. Да и мне тоже кое-что обещал Старовойтов, директор корпункта комсомолки. И эти обещания хорошо было бы как-то совместить. Но для этого нужно было подавать заявление в ЗАГС и вообще пожениться. А эта тема казалась мне довольно волнительной. Не то, чтобы я не хотел жениться на Тассе, Нет. Тут я все для себя решил. Другой такой замечательной подруги, потрясающе красивой женщины и подходящей спутницы жизни мне не найти. Но вот сама женитьба, регистрация, свадьба которая пела и плясала, и «Мендельсон», и «Горько», и вот это вот все меня откровенно пугали. С другой стороны, Герман Викторович Белозер как-никак был круглым сиротой на данный момент. То есть желание пофорсить перед родственниками можно было исключить. А Таисия Морозова уже один раз свадьбу на себе испытала, и, возможно, второй раз согласиться как-нибудь без этого обойтись. В любом случае, все это предстояло нам в августе, после того, как отгремит Олимпиада 80. А сейчас я просто радовался, что скоро ее увижу и обниму. И вообще... Жалко было только, что девчонка она с собой не возьмет. Хотя в этом имелись, конечно, свои приятные моменты, но в моей жизни не так много людей, которые, едва меня завидев, пищат от радости и кидаются обниматься с криками «Ура, это Гера Белозер приехал!» Обычно у людей на меня реакция, мягко говоря, гораздо более сдержанная. Я не знаю, чем таким заслужил искреннюю симпатию и доверие этих двух чистых душ. Но не оправдать его было бы смертельным грехом. А потому я уже в голове прокручивал варианты, чего бы такого им передать в качестве гостинца. В общем, несмотря на провальный эксперимент с водкой, настроение у меня было отличное. А ночью мне приснился Коневский. Он ходил по комнате, переставлял вещи с места на место, пока не добрался до резиновых сапог. Вот точно такую же резину от сапог, только не такую изженную, а еще димедрол и ацетон добавляли в самогон черные бутлегеры из белорусской глубинки. Что двигалось жрецами зеленого змея? Простая жажда наживы? Или их замысел был гораздо более коварным? «Леонид Семенович», — взмурился я, — «дайте поспать по-человечески. Разберусь я с этим самогоном. Ну, честное слово. Вот на такой же точной кровати весной 1980 года звезду провинциальной журналистики Германа Викторовича Белозера постигла... А-а-а!» Я вскочил с постели в холодном поту и подошел к окну осмотреться. «Черт его знает, что он там скажет!» Что там с этим белозором сделали, по его версии? Зарезали? Задушили подушкой? Облили кислотой? Моего к черту этого Коневского. С самой осени не появлялся, а тут вот вам, пожалуйста. Как это у него получается? Самый обычный предмет сделать реквизитом для фильма ужасов. Часы показывали 11 вечера. Оказывается, поспать не удалось всего минут 10. Тяжело дыша, я подошел к подоконнику и открыл форточку. Сердце стучало, пытаясь вырваться из груди. Капли противного пота стекали по лбу. За окном моросил обожаемый апрельский снегодождь. И среди этого шелеста я вдруг отчетливо услышал металлический звук, как будто кто-то осторожно открывал калитку. «Вот тебе и Коневский, Я сломя голову ринулся второй этаж, за ружьем. Вопреки всем юридическим нормам, двустволка хранилась у меня хоть и переломленная, но с патронами в стволах. Поэтому привести ее в готовое к стрельбе состояние было делом секунды. Еще одно мгновение потребовалось мне, чтобы повесить на пояс пояс с патронташем. Простучав босыми ногами по ступенькам лестницы, как можно тише я привел кухонный стол в боевую готовность, поставив столешницу на ребро перпендикулярно полу. Этот стол был как раз одной из фишек проекта превращения родового гнезда Белозоров в крепость. Кажется, обычная мебель, но между двумя листами фанеры имелась стальная 4 4-миллиметровая пластина. Не бог вещь что, но от пистолетной пули вроде как прикрыть должна была. И потому, заняв позицию за таким укрытием, я чувствовал себя довольно уверенно, если вообще можно было чувствовать себя уверенно в семейных трусах и майке-алкашке. Вокруг дома совершенно точно кто-то ходил. Одного вагобушевым мне было мало. Повадились сволочи, но, к моему удивлению, шаги остановились у входной двери, и раздался громкий стук. Элазор, вы дома? Герман Викторович!» Голос был смутно знакомым, но я никак не мог его вспомнить. Прочистив горло, я крикнул. «Дома? Кого нелегкая принесла среди ночи?» «Это Сазонкин, открывайте!» «Какой к бесу Сазо... Валентин Васильевич? Это вы, что ли?» Дошло до меня. «Черт побери!» Если он явился ко мне в такое время, это могло значить только одно. До него дошли новости из Приседска. «Почти месяц прошел». «Круто у них тут с государственными тайнами!» Я защелкал замком, открыл задвижку и впустил начальника охраны Машерова. «Да вы тут в одиночку решили круговую оборону занять! Еще и вооружились до зубов! Что, береженого Бог бережет?» Его кожный плащ был совсем мокрый. Со шляпы тоже капала вода, но держался он бодро. «Береженого Бог бережет, а казака сабля стережет!» Я снова переломил стволы и ружья. «Там больше никого с вами нет, а то перепугаются за вашу жизнь и решат меня за жабры взять». «Никого, я один. Если что, за жабры буду брать вас в одиночку». «Ну-ну». Мужик Сазонкин был, конечно, матерый, но на моей территории у него вряд ли бы что-то получилось. «Тогда проходите, будем полуночничать. Я так понимаю, раз вы пришли, разговор будет долгий? Ставлю кофе?» «Ставьте. Куда тут можно одежду повесить?» «Да вон, на дверь в комнату накиньте, а шляпу на трубу, вот сюда, над котлом. Пускай сохнет». Я вернул стол на место, приставил к нему табуретки и принялся заниматься кофейной алхимией. А потом очнулся. «Твою мать!» — сказал я. «Что такое?» — удивился Сазонкин. «Я забыл надеть штаны». Конечно, он говорил про Плесецк, сначала попросил изложить известную мне версию произошедшего. И я рассказал ему про свинец в припое на фильтрах, который может привести к аналогичным катастрофам. И вариант про обматывание шлангов тряпками и возникшую искру. «Как вы это узнали? Только не говорите мне про весь этот сверхъестественный бред в стиле Мессинга и Горного. Кто ваш информатор? Откуда вам стало известно о происшествии полгода назад?» «Валентин Васильевич, ну как вы себе это представляете? Как я могу об этом узнать? Какой информатор мог мне об этом сказать заранее? Я что, глава ЦРУ, и проверну сложнейшую операцию по саботажу на военном космодроме прямо из Дубровицы? Вам не кажется это гораздо большим абсурдом, чем вариант, что я все-таки иногда знаю, что произойдет в будущем?» Он побарабанил пальцами по столу. «Не кажется. И то абсурд, и это». «Ладно, как это с вами происходит? Как вы пересказываете события?» Сазонкин впился в мое лицо взглядом. Тут нужно было говорить правду и только правду. Такой опытный товарищ наверняка мигом бы почувствовал фальш. Так я и поступил. Я натыкаюсь на что-то, что меня зацепит. Например, на заметку в газете про какое-то место или человека. Или лично встречаю кого-то, беседую и как будто вспоминаю. Ну, вот представьте себе, что есть шкаф с книгами, который вы давно читали. Смотрите на корешок, обложку, читаете название, И постепенно в голове начинают всплывать сначала обрывки сюжета, потом имена персонажей, основные события. Какие-то книги помнишь лучше, какие-то хуже. Так и у меня. Я не могу этим управлять. Напрячься и прочесть будущее случайного человека у меня вряд ли получится, за редким исключением. «А откуда вы знаете, что это не бред сумасшедшего?» Вопрос, кажется, был идиотским. Ему не хватило приседка, поэтому я пожал плечами. «Такие мои воспоминания сбываются, с разной степенью точности, но процентов на 80-90 наверняка. И давно это началось, как из Москвы вернулся. Я там в архивах сидел, много времени проводил в одиночестве. Не знаю, что повлияло. И что...» «Вы такой сознательный гера-белозер, который хочет послужить на благо социалистической родины? Маловато. В наши времена осталось идеалистов без серебряников. Какая ваша выгода, белозер? С чего начинается родина, полковник? И с чего же?» Я помолчал немного, а потом повертел указательным пальцем над головой. «Да вот с этого всего, что вокруг. Дом этот, улица, деревья...» Соседка Пантелеевна, корявщик Хаимка, водитель Анатольевич, беседка во дворах, детишки на качелях в Парке Победы, закат над Днепром, елки-палки. Я, может, и надумал переезжать в Минск, но сюда точно вернусь. И мне хочется, чтобы здесь, в Дубровице, у моих земляков, свояков, родни и у меня лично была тишь да гладь, да Божья благодать, и для этого я очень на многое готов». Но, положим коммунистам, божья благодать не полагается, но суть я уловил». Сазонкин отпил немного кофе. «Умеете вы его варить, однако рецептом не поделитесь. Рецепт простой, медная турка, не жалеть кофе и раздавить в ступке стручок кардамона. Можно молотый, на кончике ножа, а еще я люблю варить с шоколадом». Он некоторое время слушал меня, а потом сказал... «А эти свои воспоминания о будущем вы как-то фиксируете?» «Конечно, фиксирую. Но даже не просите. Только Петру Мироновичу. Лично в руки. И нет, они хранятся не в доме. И у меня ни один экземпляр». «Понятное дело, заметки о будущем хранились в доме. В ящике стола. Ну и в гараже Анатольевича тоже. Я набирал историю будущего вечерами, печатая на портативной машинке сразу на двух листах пищи бумаги через копирку». Машинка была та самая, еще из моего вояжа в Минск. 5-килограммовая Москва из чемоданчика. Работать над этим в редакции, увольте. А ну как кто-то из наших трех граций, Ариночка, там Аленушка или Фаечка, сунет свой прихорошенький носик в моей бумаге, ужаснется и сдаст либо в психиатрическую клинику в связи с шизофренией, либо в КГБ по поводу антисовечной. Я думал, в случае чего прикрыться тем, что это фантастический роман, но от психушки это меня вряд ли бы спасло». Инструкция по неотложной госпитализации психических больных, представляющих общественную опасность, увидела свет в 1961 году. И с тех пор такие чудилы типа Гера Велозера имели все шансы загреметь на курорт с элькупацией в качестве бонуса, насколько угодно долгий период. Кому угодно, власть придержащим, конечно. «Так что?» – проговорил охранник одного из этих самых власть придержащих. «Петру Мироновичу, стало быть, отдадите? А почему именно ему?» «Насколько я могу судить, только у Машерова и, может быть, еще у Романова есть шансы». «Шансы на что? На более-менее светлое будущее для нас всех. По крайней мере, не такое темное, как мне представляется». «Все, все, мы тут наговорили с вами уже на несколько статей». «Или на психушку, м?» «Угу, или на психушку угу — согласился Сазонкин. «Дайте мне хоть что-то, что я мог бы отвести Петру Мироновичу в качестве доказательства. Тогда мы сможем организовать вам встречу». Я задумался. Это должно быть что-то близкое хронологически, но при этом довольно значимое, чтобы Сазонкин мог получить информацию. Ничего из экономической жизни или политической обстановки в СССР в голову не приходило. Что вообще происходило в СССР весной 1980 года? А если не в СССР? В голову стукнулось воспоминание о прочитанной когда-то статье, и я вздрогнул. Это было довольно цинично, можно сказать даже аморально. Но ничего с этим я поделать не мог, никак повлиять уж точно. Сходив за листиком и ручкой, я написал наискосок. Первая рота выборской мотострелковой бригады попадет в засаду в провинции Кунар. Недалеко от Асадабада, в ущелье Печдара. Я не помню ни номера бригады, ни командиров, но дебильная суперспособность запоминать диковинные названия выручила меня и сейчас. Вот, возьмите, это кое-что связанное с Афганистаном. Там уже развернулись боевые действия, насколько я знаю. Противники революционного совета начали атаковать наших военных. Я сложил листок треугольником и подписал его. Откройте 11 мая или на пару дней позже. «Я не знаю, у кого вы уточните эту информацию. Может, у Громова. Он вроде и сейчас там какой-то дивизией командует». Борис Громов возглавлял сороковую армию как раз во время вывода войск из Афганистана. Я поэтому его помнил. О нем с уважением отзывались те воины-интернационалисты, с которыми мне доводилось общаться в будущем. «Мистификация какая-то!» Сазонкин взял бумажный треугольник и сунул себе в нагрудный карман до 11 мая не так и долго ждать осталось разберемся а потом выглянул в окно и громко сказал а двое хлопцы один он был как же Козлик я оставил возле редакции я конечно идеалист и бессеребренник, но палить личное горючее когда можно ангажировать Анатольевича на каблуке это надо быть идиотом мы забрали элочку громову чертово совпадения от птицефабрики и двинули в сторону рывхоза. Девочка была полненькая, очень серьезная, аккуратная, в штанах горчичного цвета, с карманами и широкими резинками на лодыжках. Наш человек. А вот кроссовки по нынешней погоде – это полная дурь. «Ботасы! Настоящие!» Севаконь тоже обратил внимание на обувь девушки. «Папа привез из Чехословакии!» Ну, раз из Чехословакии, то, конечно, нужно носить, не снимая, и плевать на погоду, а то, мало ли, подружки не увидят. Но в легкомыслие ее обвинить было сложно. По приезду в рыбхоз она взялась за дело круто. На проходной элочка заявила, что извест станции, и вот с ней пресса приехала освещать работу ветеринаров, поэтому обеспечьте, будьте добры, доступ к прудам с рыбой. Ее напор и мое удостоверение журналиста сыграли в нашу пользу. Хмурый дядечка с испитым лицом позвонил куда-то в административное здание. Оттуда выбежала начальственного вида тетенька. На ходу застегивающее пальто и принялась суетиться вокруг нас. Возникало стойкое впечатление. Пускать нас на территорию ей было не с руки. «Что ж», — сказал я. «Так и напишем. Администрация рыбхоза препятствовала освещению в районной газете трудовых успехов молодых специалистов из нашего, между прочим, Дубровицкого ветеринарного техникума». «Гражданочка, а как вас по имени-отчеству?» И навел на нее объектив и щелкнул. «Ой!» — сказала начальственная гражданочка. Э, «Давайте, может, как-то договоримся?» «Давайте, договоримся!» — легко согласилась элочка «Мы идем к прудам, вы вылавливаете нам карпа, мы его обследуем и отпускаем». «Ну, чего же его сразу нужно отпускать? Может быть, мы вам его с собой дадим? Даже ни одного можем дать. А вы напишите про то, какое мы содействие оказываем в это и как его...» Тетенька мучительно подбирала слова. адаптации молодых специалистов к особенностям работы на местных предприятиях народного хозяйства», — подсказал я. «Точно?» — обрадовалась начальница. «А меня Зенида Аркадьевна зовут». «Очень приятно. Так, пройдем к прудам». «Да-да, я сейчас Генку кликну, он вам рыбку достанет». «Генка!» Потом я и вправду снимал Элочку на мостках над черной водой, откуда такой же пропитый, как и сторож на проходной Генка доставал Карпов огромным сачком. Вот она бросает корм, вот берет рыбеху за жабры, вот ковыряется там и сям спичкой сладкой и кладет образцы в пробирки, вот выпускает обратно на волю. — Рыбу-то вы возьмите, — настаивала Зинаида Аркадьевна. — Штуки три для тщательного исследования. — Ну, разве что для исследования, — засомневалась элочка Внутренние органы я не проверяла. Целых три рыбины для вечно голодных студентов — это серьезное подспорье. В общем, взяла. — А как ваша должность звучит-то? Мне ведь в статье нужно будет поблагодарить за сотрудничество и неоценимую помощь. В нынешнее время упоминания в прессе — это не хухры-мухры. Могли и премию выписать. «А вы меня перефотографируете красиво?» Я перефотографировал. На все тех же мостках и, конечно, с очком в руке. И записал в блокноте. И о директора Дубровицкого опытного рыбхоза Зинаида Аркадьевна. «А фамилия?» — переспросил я. «Без фамилии никак. Железка». «Твою-то мать!»